Зафиксировав недопустимый разогрев полимерного чехла, который уже начал тихонько потрескивать и обугливаться, автоматическая огнегосительная система решительно пшикнула на руки штабному струей концентрированной углекислоты, мгновенно убившей огонь и осевшей на спинке кресла пятном сиреневой изморози. «Эй!» — яростно крикнул террорист в проходе, вздергивая разрядник. «Что это у вас там за...» «В следующее мгновение, система климат-контроля микроавтобуса!» Ощутив в герметично замкнутом пространстве салона появление вредоносных продуктов горения, автоматически отщелкнуло пластиковые дверки над головами пассажиров, и к каждому креслу свесилась кислородная маска на коротком шланге. Одна из дверок распахнулась на уровне лица террориста с разрядником, перекрыв ему поле зрения, и двое ничем не примечательных пассажиров, сидевших в конце ряда кресел, молниеносно пришли в движение. Максимально откинув спинку своего кресла и придавив ею руки бандита с проводами к коленям, штабной сделал мгновенный кувырок назад и всем весом обрушился на свою жертву. Что у них там происходило дальше, Ларри видеть не мог, поскольку одновременно, оттолкнувшись от пола и от спинки переднего кресла, прямо по головам сидящих людей скользнул вперед к своему противнику. Однако раздавшийся сзади характерный болезненный всхлип, Подсказал ему, что напарник жестким тычком в активную точку на теле террориста обездвижил его, и теперь свирепый мышечный спазм пару минут не позволит тому разжать рук при всем желании. Раздраженным действием террорист в проходе захлопнул откинувшуюся прямо перед его глазами крышку ниши, в которой скрывалась кислородная маска, и следующим, что он увидел, были два массивных кулака, летящие прямо ему в лицо. Мощным ударом Джарвис сбил бандита с ног, однако оружие тот так и не выпустил, и в потолок, распоров в воздух, хлестнул ослепительный разряд, едва не пробивший крышу. Террорист и Заноза, сцепившись, повалились в проход. Отработанным движением Ларри заломил противнику руку. Разрядник вывалился на пол и, пару раз подпрыгнув на ребристом покрытии, стукнулся о ногу какой-то ухоженной старушки с благоговейным ужасом, наблюдавшей за происходившей в метре от нее дракой. Внезапно двойник Четки двинул бывшего десантника коленом в грудь, и тот из неудобного положения, не сумев блокировать удара, задохнулся от боли. Стряхнув с себя противника, террорист перекатился по полу к своему оружию, лежавшему возле туфель старушки, и вдруг та, быстро шаркнув ногой, отправила разрядник глубоко под кресло. «Ах ты, старая гримза!» — с ненавистью прорычал террорист. Впрочем, наказывать строптивую даму ему сейчас было категорически некогда поэтому он полез под ее кресло и тут же получил по почкам от пришедшего в себя Джарвиса. Ларри вытащил корчащегося бандита за ноги в проход и снова пропустил сокрушительный и коварный удар ногой в солнечное сплетение. Похоже, в «Рейнджерах» он все же несколько подрастерял необходимую форму, а противник, напротив, оказался не просто студентом университета с напрочь засранными мозгами. Подготовка у него была что надо. Впрочем, это лишь позволило террористу вырваться из цепкой хватки занозы. Между ним и разрядником теперь была не только старушка в пассажирском кресле, но и опасный противник. Злоумышленник еще размышлял доли секунды, однако он, похоже, вовсе не был фанатиком самоубийцей. Бросив молниеносный, затравленный взгляд в конец салона, где напарник Ларри прижимал к креслу парня с бомбой, горбоносый террорист одним движением вырвал рукоять аварийной эвакуации. Климат-контроль протестующе пискнул, но в крыше микроавтобуса все же обозначился квадрат распахнувшегося люка. Бандит коротко подпрыгнул, ухватившись за край отверстия, быстро подтянулся и выбрался на крышу. Над головами пассажиров простучали по крыше его каблуки. «Мэм», — быстро проговорил Ларри, не давая пожилой женщине опомниться, — «служба безопасности космопорта, пожалуйста, отдайте мне разрядник». Боевая старушка несколько мгновений сурово и пытливо вглядывалась в лицо незнакомца, только что на ее глазах схлестнувшегося с опасным террористом. Такие мужественные леди жили в колонии Эшмол. Божьи дуванчики с крепкой психикой, прекрасно обращающиеся с любым оружием и готовые, не дрогнувшей рукой, вышивать мозги всякому злоумышленнику, посягнувшему на их покой и частную собственность. Наконец старушка решила, что вряд ли стала свидетелем разборки среди преступников, и что этому растрепанному молодому человеку с открытым взглядом и ободранным носом можно доверять. Она нагнулась, чтобы нащупать разрядник среди хаотичного переплетения металлических стоек и кабелей под своим креслом. Подняв голову и не выпуская обезвреженного террориста из своей хватки, штабной внимательно смотрел на них. Ларри нервно ткнул пальцем себе за спину, с водителем тоже неплохо было бы разобраться, Тот явно слышал шум схватки, но пока не мог оторваться от управления микроавтобусом. Лавируя между снующими погрузчиками, штабной кивнул и одной рукой зажав в захвате шею своего пленника, а другой, продолжая стискивать его зажатые ладони, потащил его по проходу в сторону кабины. «Мэм, умоляю, быстрее! Преступник уйдет!» Разрядник потерялся среди крепежных деталей и шлангов под пассажирским креслом. Может быть, провалился в какую-то щель? Старушка старательно шарила вслепую под своим креслом, но безуспешно. Ларри лихорадочно соображал. Электропривода на крыше быть не могло, ему положено располагаться поближе к шасси. Аккумуляторы вряд ли. Их разумнее разместить ближе к электроприводу. Однако какие-то надстройки и конструкции на крыше микроавтобуса он определенно видел, когда загружался в транспорт. Возможно, солнечные батареи. Может ли террорист попытаться вывести из строя какой-то важный блок механизма и застопорить микроавтобус на посадочной площадке, пока не подоспеют сообщники? Пожилая леди все еще копалась под своим креслом. Мысленно махнув рукой на разрядник, времени уже не оставалось совсем, Джарвис быстро ухватился за края квадратного отверстия в потолке, подтянулся и перевалился через край люка. В лицо ему сразу ударил горячий ветер с запахом гари и ракетного топлива. Террорист вовсе не пытался вывести микроавтобус из строя. Подчуяв, что дело плохо, он просто решил сбежать, бросив своих сообщников из революционного фронта толкола на произвол судьбы. Падать с крыши электромобиля на бетонные плиты космодрома было высоковато, поэтому Метис стоял на самом краю, выбирая среди проносящихся мимо автоматических погрузчиков тот, что вез контейнер повыше, чтобы было не так далеко прыгать. Заметив, что Джарвис выбрался из люка, он быстро развернулся, приняв оборонительную стойку. Заноза неторопливо, стараясь не свалиться вниз, двинулся на противника, одновременно пытаясь на глазок определить слабые места в его защите. Микроавтобус внезапно резко вильнул, похоже, штабной добрался до водителя, и тот попытался оказать сопротивление. Твердая поверхность ушла у Ларри из-под ног. И он покатился по крыше, а вот террористу, который стоял на самом краю, пришлось гораздо хуже. От неожиданности он полетел вверх тормашками и непременно рухнул бы под колеса одного из погрузчиков, если бы Джарвис не выбросил вперед правую руку и не ухватил его за шиворот. Микроавтобус вильнул еще раз. Ошеломленный террорист качнулся в воздухе, словно тряпичная кукла. Затем выправился и свернул к одному из порталов космопорта. Крыша была поката и гладкой. В занозе не за что было зацепиться, поэтому под весом бандита он начал медленно сползать вниз. «Брось меня!» — хрипел метис. «Еще чего!» — отозвался Ларри, максимально распластавшись по крыше автобуса и всеми силами стараясь затормозиться об ее поверхность коленями и свободной ладонью. «Брось! Мне больше незачем жить!» «Хочешь легко отделаться, ублюдок? Тебя будут судить!» Оскалившись, террорист принялся размахивать руками, извиваться, упираться ногами в борт машины, пытаясь стащить Джарвиса вниз. Ларри неумолимо сползал следом за ним, зацепиться на скользкой крыше ему по-прежнему было не за что. Внезапно Заноза выпрямил правую руку, с трудом продолжая удерживать противника на весу, а затем резко согнул ее. Описав стремительную дугу в воздухе, террорист с размаху ударился головой об одной из окон. Что-то громко треснуло. То ли конструкция окна, то ли череп метиса. По стеклу весело разбежалась паутина мелких трещин. В салоне снова послышался женский виск. Из последних сил Ларри втащил присмиревшего преступника наверх и упал рядом с ним, тяжело дыша. «Тебя будут судить», — удовлетворенно поведал заноза бесчувственному телу и надеюсь впаяют по максимуму. Рудникам Соединенных Миров позарез нужны работники!» Полминуты спустя бесчувственное тело преступника мешком свалилось в салон микроавтобуса через люк на крыше. Джарвис спрыгнул следом, предварительно просунув в люк голову и оценив сложившуюся внутри ситуацию. Похоже, все было в порядке. За рулем сидел штабной, Водитель и третий террорист без чувств валялись в проходе, а провода адской машины прижимал друг к другу испуганный толстяк в гавайской рубашке, сидевший на одном из передних кресел. Видимо, напарник Ларри доверил ему эту почетную обязанность, чтобы не отвлекаться от управления микроавтобусом. «Как дела?» – поинтересовался штабной, коротко оглянувшись через плечо. «На уровне!» – отозвался Заноза обрывая со спинки одного из кресел сетку для журналов и стягивая ею руки метиса за спиной. «Моих тоже зафиксируй на всякий случай». «С удовольствием». Еще через пару минут они затормозили возле одного из пассажирских порталов космопорта. «Внимание!» – проговорил штабной в гарнитуру водителя, когда они пришвартовались к герметичному пассажирскому рукаву. Террористическая атака. Злоумышленники попытались взять в заложники пассажиров микроавтобуса возле транспорта Битструп. Террористы нейтрализованы, микроавтобус доставлен к порталу номер 5 Просим подкрепления. «Уважаемые пассажиры», — громко объявил Джарвис, — «сейчас здесь будут представители спецслужб. Соблюдайте спокойствие, мы с коллегой отправляемся им навстречу, чтобы убедиться, что в портале не устроена засада». Держите крепче, сэр. Обратился штабной к толстяку. Сейчас прибудут сапёры и избавят вас от этой дряни. Подхватив свои вещи, Джарвис с напарником выскочили в распахнувшиеся двери и быстро зашагали по герметичному рукаву. Эти ублюдки не отвертятся без нашего свидетельства? озабоченно спросил Ларри на ходу. А, беспечно отмахнулся напарник. Там целый автобус свидетелей. Этим ребятам присудят по 20 лет на электрическом стуле. «А мне совсем неохота светиться в полицейском досье, как и тебе, думаю». Ну и славно. Они выбрались в таможенную зону и пристроились в зелёный коридор, благо у обоих было с собой только по небольшой спортивной сумке. За их спинами к порталу номер 5 стекались блюстители порядка. «Это что, теперь при штабе учат таким приёмам рукопашного боя и тактике антидиверсионных подразделений?» Как бы, между прочим, поинтересовался заноза, когда они с напарником миновали границы таможенного поста. «Это был... очень особый штаб», — лаконично пояснил штабной. И Ларри не стал больше ни о чем его спрашивать. «Ну, не хочет человек говорить, и не надо. Может, он подписку, а не разглашение, и давал. Пожизненную». «Ну, будь здоров, тюлень!» — напарник хлопнул Джарвиса по подставленной ладони. «Страшно рад был работать с тобой. Надеюсь, еще увидимся». Он развернулся и направился в противоположный конец зала, где под световым табло собиралась его экскурсионная группа. По какому-то совпадению, Кувалда со своей командой расположился совсем рядом с ними. Пожав плечами, заноза двинулся следом за своим новым знакомым. «Эй, ты чего?» — удивился тот, когда Ларри снова остановился перед ним. «Забыл, что? Я же сказал, счастливо оставаться». «Счастливо, счастливо!» – подтвердил Джарвис. «Я тут со своими ребятами потусуюсь, ничего?» «Мать твою, тюлень!» – проговорил штабной, наблюдая, как руководители «Их с Ларри Групп обмениваются рукопожатием». «Мир тесен. Похоже, мы с тобой направляемся в одно и то же место». Заноза фыркнул. «После того, что произошло пять минут назад на посадочной площадке, я бы сильно удивился, если бы вышло по-другому. Меня, кстати, Ларри зовут, но тебе можно запросто. Заноза». Грег. Грег челюсть. Со всех концов зала к порталу номер 5 бежали охранники. Пассажиры пугли выезжали к зеркальным стенам. Пошли, ребята, забеспокоился Кувалда. Здесь становится слишком шумно, а нам еще надо как следует отдохнуть с дороги.